Глава 9. Флоги смотрела на меня широко раскрытыми глазами секунд, наверное, 30, прежде чем сумела обрести дар речи. Да. Мар? Едва выдавила она из себя, блуждая по мне таким взглядом, будто ждала, что я сейчас растаю, как пустынный мираж. Да, это именно флоги, подтвердил я. Неужели я так изменился за один день, что вы перестали меня узнавать? Иле всё дело в рубашке. Какого дьявола ты тут делаешь? Как ты сюда попал, сорванец? К женщине постепенно начинало возвращаться самообладание, и она позволила себе немного на меня позлиться. Ну что ж. Попробую-ка я ещё раз выбить почву у неё из-под ног и чуть не слабеть напор женского негодования. Я просто хочу поговорить с вами о той слежке, которую вы установили за мной и остальным. Мой голос был абсолютно ровным и спокойным, будто мы обсуждали завтрашнюю погоду. Этот диссонанс между смыслом сказанного мной и мирным тоном несла бы так сбивал хозяйку особняка с толку. Сележка только и смогла промолвить леди, задирая вверх бровь. Именно, легко согласился я. Может, мы поговорим в вашем кабинете, а не на балконе? Будто сам нам была женщина чуть посторонилась, пропуская меня внутрь. И даже забыла захлопнуть дверь после того, как я уже вошёл. Оказавшись внутри, я совсем по-свойски обошёл широкий письменный стол и уселся без приглашения в одно из гостевых кресел, вальгетно закинув ногу на ногу. Присыживайтесь вы домины Флогиа. Наша беседа вряд ли будет лёгкой. Женщина пребывала в полном обалдении от моей наглости, поскольку ничем иным я не могу объяснить, что она молча выполнила то, о чём я её попросил. Только уже сидя за своим огромным столом, она начала приходить в себя, о чём мне сообщили зарождающиеся в глубине её глаз молнии. Ну я тут же вернул её в состояние прострации и непонимания. "Зачем вы это сделали, Домина?" спросил я упавшим голосом, будто речь шла о страшном предательстве. "Сделала что?" глупо повторила она, но потом стряхнула с себя оцепенение и пошла наступать. "Мальчик, ты для чего пришёл ко мне?" чтобы пудрить голову. Уважаемые флоги. Я намеренно упустил приставку домино, чтобы показать, будто я очень разозлён. Прошёл только один день с тех пор, как мы заключили с вами сделку, а вы уже пытаетесь подорвать мою веру в вашу добропорядочность? Да что чёрт побери ты несёшь? Достаточно натурально вспылила хозяйка особняка. И любой другой наверняка бы засомневался и решил, что ошибся, но только не я. В преисподней я сталкивался с какими угодно лицедеями, и эту игру научился раскусывать на раз-два. Понимаете ли, в чём дело? Сне зашёл я до объяснений. Сегодня мы целый день с осталом бродили по второму кольцу Мэхи в поисках подходящего жилья. И я не мог не заметить странных людей, которые постоянно ходили за нами хвостом. Даже сейчас, пока я говорю с вами, они пристально наблюдают за нашим домом, несмотря на столь позднее время. И вот я подумал, что ни у кого, кроме вас, нет мотива наблюдать за двумя никому неизвестными горожанами, и ты отнимаешь мое время, мальчишка. А оно стоит дорого. Ледяным тоном отозвалась Флогия, вспоминая, и, наконец, что перед ней всего лишь десятилетний ребенок. «Дороже того золота, что вам может принести огненная вода?» Тут же охладил я ее пыл. «Так, Данмар, послушай». Даже по лицу женщины стало понятно, что она окончательно собралась и теперь готова к оброну. Я понятия не имею, в какую историю вы влеплиса с осталом, но я ничего не знаю ни о какой слежке. Ты пришёл в мой дом без приглашения и заставляешь меня оправдываться перед тобой за неведомый поступок. Это крайне нахально и грубо. И я скажу тебе честно, мало кто в Махи может себе позволить подобное хамство в мой адрес. Я остался невредимым. Простите. Значит, вы и правда ничего об этом не знаете? упавшим голосом спросил я, опустив плечи. Именно, мальчик. Женщина не сумела сдержать хищной победной улыбки. И теперь тебе нужно будет очень сильно постараться, чтобы загладить свою вину передо мной. Как скажете, Домина. Однако «Раз уж вы не замешаны в этом...» В какой-то момент мой голос из убитого преобразился в преувеличенно веселый. «То вы точно не будете возражать, если людей, следящих за моим домом, схватят и начнут пытать?» «Что, прости?» Она будто бы споткнулась на ровном месте, и с ее уст слетел даже намек на ухмылку, когда моя рука выложила на стол простой кусочек кварца. Казалось бы, чего тут паниковать? Ну, камушек и камушек... А дело было в том, что местные маги научились делать вместилищем для своей энергии различные неорганические материалы. В основном, конечно же, это минералы. Они оказались способны длительное время содержать в себе частичку анимы Игнис, которая при определённых условиях могла служить топливом для выполнения каких-нибудь несложных задач. Ну, чтобы не наводить тень на плетинь, скажу проще. Накачанный энергией камушек в руках опытного артефактора мог стать, к примеру, настоящей бомбой, если одномоментно высвободит всю залитую в него силу. Или батарейкой, или, что более подходит к текущей ситуации, переговорным устройством. Нет, не полноценной рацией, способной передать голос или изображение, а только лишь передатчиком сигнала, который заставит другой такой же камушек, расположенный где-то далеко, моргнуть несколько раз. Отелка как раз сегодня упоминал, что такие хитрости использовались на войне для передачи приказов в засадным полкам и отрядам. И самое интересное было то, что такими штуковинами могли пользоваться и необычные люди. Достаточно было просто поднести аналогичный накопитель, только заряженный энергией антагонистом, и сразу же происходила активация. И судя по тому, каким взглядом женщина смотрела на этот несчастный кусочек кварца, она с звёздных амулетах знала прекрасно. "Это чему я удивляюсь? На ведь Мак и наверняка владеет вопросом гораздо лучше меня." "Пытать доминофлогиа", услужливо повторил я, напуская на лицо слегка безумное выражение, жестокое и изочрённое. "А вдруг это шпион из Шахирского султаната, или ещё хуже, ваши недоброжелатели, которые решили расстроить наше взаимовыгодное сотрудничество? Это вы допускать попросту нельзя, и надо действовать как можно скорее." Я сделал вид, что ищу в складках одежды второй накопитель, а Флогия отчётливо запаниковала. Эм, донар, прилис, мне подожди. Хозяйка особняка, как я и думал, зацепилась за окончание моей фразы. Я специально оставил ей лазейку, которой она могла воспользоваться и не потерять при этом лицо. Шпионы сюда вряд ли доберутся, а вот мои враги запросто. Но только я привыкла разбираться со своими недругами самостоятельно. Не лишай слабую женщину последнего удовольствия в жизни. Не скорбляй меня так. Внутренне радостно хлопнул в ладоши от того, что флогия попалась на мой крючок, внешне я сохранял полное безразличие. Эта женщина, конечно, считалась жителями Махи мудрой и коварной. Но я играл ей словно словно демон, внушающий неопытному грешнику нужные чувства. И честно говоря, от этой аналогии мне стало как-то не по себе. Конечно, Домина, легко согласился я. Только впредь прошу вас внимательно следить за своими врагами, потому что в следующий раз я медлить не стану. Их смерть станет настолько тяжёлой и мучительной, что стражники, которые найдут их останки в ближайшей канаве, будут долго и судорожно опорожнять свои желудки себе на сапоги. Я не понимаю, мой хороший, зачем ты меня об этом предупреждаешь, промурлыкала хозяйка особняка, пытаясь, по-видимому, очаровать юного мальчика. «Ну, я тут подумал, засмущался я для вида, пустив немного краски на лицо, что вы можете разочароваться, когда одним прекрасным днём не обнаружите ни одного своего неприятеля, и тогда вам станет совсем скучно жить». «Ха-ха-ха! Ты просто душка, Данмар!» Флогия рассмеялась звонко и так фальшиво, что мне даже захотелось поморщиться. «Клянусь небесными осколками, я не забуду твоей трогательной заботы». «Что ж». Я рад, что мы сумели внести ясность в этом вопросе. Я преувеличенно бодро поднялся с гостевого кресла, попутно пряча за пояском мушек кварцы. Но могу я просить вас ещё кое о чём, Домина? Разумеется, Данмар. Томно улыбнулась мне хозяйка особняка, полагая, что её женские чары пробили в моей обороне брешь. Где в её представлении хоть и маленький, но всё-таки мужчина. А значит, и приёмчики на мне должны работать те же, что и на взрослых половозрелых самцах. Для такого милашки всё, что угодно. Не забывайте ещё и о том, что сейчас я смог добраться до вас в обход всей вашей охраны, решёта и ловушек. Мой голос делался совсем не по-детски низким и угрожающим. На короткие миг, но я всё-таки позволил тысячелетнему ужасу огненной гиенны вырваться в этот мир. Сквозь мои слова сюда просачивался сам ад. И флогия прекрасно ощутила эту потустороннюю жуть, эту безысходность и обречённость, которая ждёт каждую грешную душу. В моих глазах она сейчас видела отражение устрашающих рогатых силуэтов. А в моих словах ей слышались отголоски демонического смеха и скрежет когтей по костям. Не допускай даже и мысли, что я для тебя буду лёгкой добычей, потому что иначе тебя не спасут ни высокие стены. Ни обученные войны, ни твоя аниме Игнис, ни даже сам Ворган. Когда я закончил говорить, то бросил прощальный взгляд на судорожно вцепившуюся в столешницу женщину. Ее кожа сейчас казалась бледнее, чем белый мрамор колонн ее богатого дома, а в широко распахнутых глазах плескался настоящий ужас. Она никак не могла понять, в какой момент симпатичный юный мальчишка превратился в это. А теперь позвольте с вами попрощаться доминофлоги. Риск переключился я, снова заговорив тоном прилежно воспитанного десятилетнего ребёнка. Мне было невысымо приятно сегодня побеседовать с вами. Провожать меня не нужно, выход я найду сам. Спокойной ночи. Хэжик и дома следила за тем, как я выхожу из кабинета одними глазами, не поворачивая головы. Сегодня она узнала о маленьком данмаре ничто такое, чего ещё никто не знал. И пусть то, что она увидела, ей было пока непонятно, но зато всё её естество просто вопило о том, что этого надо сторониться всеми силами. Маленький демон донёс до меня её шок, когда я уже был в дверях. Нет, дорогая моя, пока ещё не демон. Пока ещё нет. Дорогу домой я демонстративно преодолевал пешком, чтобы не приведет я волнения толкнуть никого на мысль о том, что я способен летать. Когда я добрался до арендованного особняка, то с легкой улыбкой отметил, что никаких наблюдателей в округе уже нет. Как же оказывается легко люди ведутся на мой блеф. Намерение Флоги проследить за тем, откуда у нас со стальным появляется огненная вода, я предугадал еще до того, как мы с ней впервые встретились. Ну а заметить ненавязчивую слежку было просто вопросом опыта, которого у меня за целую вечность накопилось более чем предостаточно. Зато теперь, получив легкий щелчок по носу, Флогия на некоторое время перестанет пытаться раскусить мою маленькую тайну. А когда она сумеет раздать или распродать самогон из первого бочонка и поймет, сколько на самом деле этот товар способен принести денег, то ей будет тысячу раз плевать на то, откуда он берется. Как истинный купец, она закроет глаза на всё, что угодно, лишь бы не потерять такого перспективного партнёра, как я. А в том, что моя затея теперь заимеет финансовый успех, я не сомневался больше ни на мгновение. Человеческая плоть слаба и патка на соблазны. Я имел возможность понаблюдать за тем, как аборигены реагируют на вкус и цвет крепкой алкоголя. Даже Флогия, которая, по словам, и стала никогда не имела пристрастия к вину, и так быстро сумела распробовать потенциал огненной воды. Главное теперь это удержать элитарный и эксклюзивный статус этого напитка. Размирив и анализируя свои будущие перспективы, я завалился спать, приготовившись нежиться на шёлковых простынях до самого обеда. Дорогое постельное бельё так приятно холодило кожу, Эта толстая мягкая перина ни шла ни в какое сравнение с колючим соломенным тюфяком, на котором я спал с момента своего попадания в этот мир. На таком прекрасном ложе даже сновидения об ужасах преисподней меня посещали значительно реже. И от этого моя искренняя любовь к комфорту новой жизни только крепчала. Однако всё во вселенной должно находиться в состоянии равновесия. И на вторую чашу весов моего наслаждения простыми человеческими радостями. Всем своим немалым весом взгромоздился беспардонный остал. Именно он поднял меня с самого раннего утра, когда небо на горизонте только-только начало светлеть, демонстрируя миру свою бледно-серую унылость. «Данмар, как ты можешь так долго спать?» прогремел его до противности бодрый голос. «Вставай, пора начинать тренировки!» «Какие тренировки!» Просто она алле пытается отгородиться от наглово нарушителя моего спокойствия подушкой. Как это какие? Я же обещал тебе подготовиться к поступлению в девинатори, ты разве забыл? Э-э, <сёк> мне кажется, что мы ни о чём конкретном не договаривались. Попробовал съехать я с этой темы или хотя бы немного отсрочить её обсуждение, но великан оказался непреклонен. Сомнение это удел слабых. а стал безжалостно отмел мою робкую попытку остаться в постели. «Воин же должен быть силен и телом, и духом!» «Поднимайся, ты мне потом за это спасибо скажешь!» «Я уже все продумал наперед. Сначала мы поработаем над твоей выносливостью, а потом через сезон другой. Найдем тебе отличного наставника!» «Наставника?» Моя бровь, вопреки моей воле, полезла вверх. «Я думал, ты и будешь меня обучать?» «Я?» yeah? Нет, какой же из меня учитель, если ты меня можешь одолеть? Я только лишь помогу крепить твое тело, а над твоим развитием станут работать совсем другие люди. Тебе нужен наставник из числа владеющих. Владеющих? Тут же заинтересовался я. А он будет работать и над моей анимой Иднис? Что за вздор, конечно же нет. Тут же разрушил мои надежды воитель. Обучить владению искрой души могут только в стенах девинаториев. Я точно не знаю, с чем это связано, но поговаривают, что пробудить дар можно только там. Тьфу! Тут уже потерял я всякий интерес к этой затее, имея в виду тренировки в целом. Ну и смысл тогда в этом? Чтобы ты ощутил разницу между простым смертным воином Таймар и обученным владеющим. Не совсем верно истолковал мои слова гигант. «Поверь, увидеть мага в деле много стоит. Все, хватит пререкаться. Поднимайся, лежебока!» И вот так моя обреченная душа попала в новый круг ада. Круг длинный, почти бесконечный, перемежающийся с короткими моментами покоя, которые, впрочем, все равно не приносили облегчения. Первые недели полторы от запредельных физических нагрузок у меня болело все настолько сильно, что... что я начинал подумывать, а не вернутся ли мне к королю демонов немного пораньше. Лучше уж он пусть меня спрашивает за провал его задания, а я смогу со спокойной совестью кивать на Остелла и обвинять его во всех своих бедах. Но потом в сознании выставала картина невероятно прекрасного дьявольского лица, которая пугала сильнее, чем все его демонические приспешники вместе взятые. Я понял, что готов терпеть какие угодно пытки, находясь в этой плоти, лишь бы как можно сильнее отсрочить тот ужасный миг, когда его черные пронзительные глаза снова обожгут меня злом своей бездонной глубины. Да и боль, откровенно говоря, не была чем-то запредельным. В преисподней я испытал ее настолько много, что ни одно телесное наказание не могло с ней сравниться. Раньше я наивно полагал, что бесконечные махания молотом с утра до самой ночи с эпимсом может сделать меня достаточно выносливым. Но как показала практика, это была выносливость несколько другого плана. Монотонные движения я действительно мог повторять без устали весьма долго, но вот только поединок и тренировки со стальным требовали от меня совсем иного, а именно взрывных спринтерских нагрузок, длительность которых постепенно повышалась. Иными словами, если не спешно трусить рассцой я мог запросто и часа полтора, то вот на полном ускорении начинал задыхаться уже секунд через 30-40. А помимо этого, здоровяк демонстрировал поистине дьявольскую изобретательность в методах, которые применял на меня, чтобы хитрое тело не привыкло к одним и тем же движениям. Я и бегал с брусом на плечах, и прыгал с привязанными к ногам свинцовыми чушками, и толкал перед собой наполненную водой бочку. А кенчительно меня добивали самые разнообразные силовые упражнения, которые Отал, казалось, изобретал прямо на ходу. Конечно же, он утверждал, что каждое движение строго продумано и выверено и будто бы служит исключительно для того, чтобы развить очень маленькие, но очень нужные любому воину мускулы. На мне в тот момент пытающемуся удержаться на квадратной деревянной перекладине одной рукой, а другой держа мешок с камнями. Это казалось простым импровизированным издевательством. Однако должен признать, методики великана работала гораздо лучше, чем мои собственные попытки развить в себе такие качества, как сила и выносливость. Может, конечно, дело было и в том, что моё тело взрослело, развиваясь с каждым новым месяцем всё лучше и обретая большую функциональность. Но и тренировки остало просто не могли не наложить свой отпечаток. Я рос словно на дрожжах и креп, будто закаливающаяся сталь. К тому моменту, когда пятый небесный осколок поглотил тень Я уже сам с большим трудом узнавал тело Данмары. Тяжелые нагрузки окончательно растопили неуклюжую детскую угловатость мальчишеской фигуры и прибавили моему облику пару-тройку лет. Теперь я смотрелся уже настоящим подростком, а не каким-то сопливым ребенком. Но помимо внешности, прогресс был и во всем остальном. Пробежать пару километров в быстром темпе для меня больше не казалось сложной или утомительной задачей. Скорее чем-то рутинным и обыденным, как завтрак или махание молотом в кузне. Даже мои ночные полёты стали гораздо дольше, и напряжённая работа тяжёлыми крыльями не растрачивала мои силы за несколько десятков минут. Ещё я нашёл подтверждение словам о том, что он целенаправленно развивает строго особые группы мышц. Мои выпады с аими действительно стали стремительней, уверенней и мощнее. После того, как я измочалил в щепке несколько брёвен, тысячи и тысячи раз повторяя одни и те же уколы из разных положений. Мои ладони настолько привыкли к вибрации от сильных ударов и покрылись наростами таких толстых мозолей, что я мог бы без особого труда забивать ими гвозди. Наверное, я, конечно же, не проверял. Воитель делал ещё попытки обучить меня владению другим оружием, но несмотря на весь мой прогресс, я всё ещё оставался ребёнком. так что махать полновесным мечом, топором или длинным копьем для меня все еще было, мягко говоря, несколько затруднительно. В то же время гигант истово протестовал против того, чтобы я подобрал себе облегченное оружие. «Нет», — категорично отмел он мое предложение. «Как бы банально это ни звучало, но оружие должно стать продолжением тебя. А если ты и сейчас привыкнешь к игрушечной тяжести...» уже через год, когда ты станешь сильнее, тебе придётся переучиваться, а это ни в какие ворота не лезет. В общем, порешили мы оставить пока меня с Сайме. Ни в какие схватки я ввязываться не собирался, а для самообороны их было вполне достаточно. Кроме того, даже я стал признал, что моё необычное для многих местных оружие таит в себе множество сюрпризов и неожиданностей. Поэтому мои маленькие тризопсы будут ещё долго оставаться для меня актуальными. Ты удивительно быстро растёшь, признался как-то за очередным ужином Воин. Возможно, из-потери отца тебе пришлось повзрослеть, и теперь тело пытается догнать по развитию твой разум. Тогда я уже должен стать морщинистым стариком или пыльным умей, едва слышно буркнул я себе под нос. Э, что, что ты сказал? проявил чудеса остроуха остал. Не, ничего. Легкомысленно махнула я серебряной вилкой, уронив с неё кусочек печёной курицы. Просто шучу сам с собой. А, ясно. Слушай, Данара, ты ещё не все свои деньги потратил. Хм, нет. А что? Не я думаю, ты готов к работе с наставником владеющим с неопределёнными интонациями в голосе сообщил здоровяк, будто боялся, что я ему откажу. Если ты так считаешь, то ладно, легко согласился я. Правда? Натурально удивился воитель. А если я найду тебе кого-нибудь уже завтра? Ищи, пожал я плечами с преувеличенным безразличием. Мне всё равно. Хмм. Ладно. Но у тебя точно хватит золота, мы ведь неплохо так разгулялись. Ну, я думаю, что пары сотен акатов должно хватить, сказал я, прикидывая в уме свой остаток. Кстати, стыдно признаваться, но я только недавно узнал, что у каждой монеты в империи Исхера есть своё название. Столько недель проработать у ремесленника и полагать, к примеру, что медная монета это просто беззаменная медяшка, было просто верхом невежества. Оказалось, что полувесные золотые монеты, отчеканенные имперским монетным двором, назывались акаты, серебряные солоты, а медные просто марки. Теперь вот при каждом удобном случае пытался вернуть в речь именно общепринятое название монет, словно бы смыкавал это звучание. Кстати, хорошо, что ты поднял вопрос о деньгах. Наигранно стукнул я себе ладонью полбу, словно только что вспомнил об этой теме. Флоги уже, судя по всему, успешно реализовала первую партию огненной воды, и финансовый результат её весьма впечатлил. Она уже трижды засылала ко мне парламентариев, которые ни взначай пытались выведать, к какому сроку ждать новые поставки. А это значит, что тебе пора начинать напиваться. Мне что делать? глупо переспросил здоровяк. Ну ладно, не напиваться, покладисто согласился я. А просто заказывать сюда выпивку. Думаю, по бочонку в день будет достаточно. Но для чего? Чтобы никто не заподозрил нас. А впрочем, прервался я на середине фразы. Ты сможешь догадаться и сам. Ты тренируешь моё тело, а я буду тренировать твой разум, а стал Поэтому думай. Я постучал согнутым пальцем себе по лбу и расплылся в издевательский ухмылки, когда великан обиженно нахмурился. О, «Э, обожаю я потешаться над людьми. Они всегда так забавно реагируют. Спешно закончив ужин, я встал из-за стола и отправился наверх, в свои покои. Да, пожалуй, эту огромную спальню-санувальную комнату и балконом можно было называть только покоем. Там я на всякий случай надёжно запер дверь. А потом отправился на террасу, стягивая на ходу рубашку. Сейчас подступало время года, считающееся в здешних широтах зимой. Ночь заметно удлинилась, ветры поменяли своё направление и стали более порывистыми, а температура воздуха снизилась до совершенно комфортных 18-20° по Цельсию. Хм. Забавна ведь в этом мире никто, кроме меня, не знает ни кто такой Цельсий, ни что такое градус. Про метры и килограммы я уж и вовсе молчу. Я и сам, наверное, никогда бы о них не вспомнил, если б здешние единицы измерения не имели столь большой погрешности. Локти, шаги, ладони, бочки. Согласитесь, как один шаг к другому рознь, так и размеры бочки сильно могут отличаться. Вот и пришлось мне воскрешать в памяти чудом не истершуюся из нее метрическую систему. <кхм> Отвлекся. А в общем, я разделся и смело прыгнул с балкона, распахнув свои чёрные, словно сондеты убийцы крылья. Резкий рывок, и вот я уже порю над чернильными просторами, высвеченными редкими огнями уличных фонарей. Где-то позади меня неизменно сверкало своим волшебным великолепием третье городское кольцо Махи, но сегодня дела гнали меня совсем в другую сторону. Сейчас я летел в пригород к Чуку и Чаку. Ребята уже слишком засиделись без проучений. И следовало мне напомнить им о себе. Пусть они плохо подходили на роль идеальных исполнителей, но вместе с этим они не были слишком приметными. Просто пара оборванцев, какие целыми тысячами вродят по запутанным одноэтажным лабиринтам, разросшегося вокруг махи пригорода. И в этом была их главная ценность. Вряд ли бы кто-нибудь сумел бы распознать в них моих тайных агентов». Катаясь на горках воздушных потоков, я неохотно приземлился перед воротами дома, который некогда принадлежал семье Данмары. В царившем на улице могильном мраке я не боялся, что буду кем-нибудь замечен. Так что я смело, с этой хозяйской уверенностью, забарабанил в калитку. К моему удивлению, новые обитатели жилище ещё не спали, и звуки шагов я услышал почти сразу. Грмыхнул деревянный запор, брошенный на землю, скрипнули петли, давно позабывшие вкус масла. и на моё лицо палео цветы племени факела. Факелы зажжётого в какой-то слишком уж большой и волосатой руке. Опа! Мирско просепела рожа, которая шла дополнением к потной заросшей конечности. Э кто это такой сладенький к нам пожаловал?